Издательство миф, Издательство, миф Издательство миф. представляет. Издательство миф представляет Анна Лунева Наталья Колмакова. Черная изба читает Ирина Зубкова. Предисловие. Анну Луневу и Наталью Колмакову впору сравнить с бабой Егой, пусть на первый взгляд это вовсе не похоже на комплимент. Однако авторы «Черной избы» одной ногой стоят в мире реальном, а другой костяной как раз-таки в потустороннем и постоянно вводят слушателя по межпространственной границе. Это и определяет весь текст, колеблющийся между тут и там, но никогда не пересекающий роковую черту до конца. Вся чертовщина, все хтонические элементы постепенно проникают в привычную действительность, однако не замещают ее. Реальное и сказочное здесь уравновешены от того, «Черная изба» не становится ни сказкой, ни фэнтези, оставаясь в серой зоне магического реализма. Путь потустороннему, волшебному, хоть и все волшебство тут исключительно мрачное, открывает главная героиня Катя Чернова, которая оказывается проводницей между мирами студенчеством со всеми его атрибутами, лекциями, пересдачами, жизнью в общежитии, спонтанной влюбленностью и деревенской паранормальщиной с темными лесами, таинственными обрядами и странными местными жителями. Авторы, бабы Яги, берут героиню себе в подмастерья так что роковую роль Катя начинает играть буквально с первых минут книги. С того самого момента, как, приехав в Новосибирск поступать в консерваторию и провалив экзамен, садится на тринадцатый трамвай и едет в колледж поступать уже на ветеринара. Там ее как бы в шутку предупреждают, что подписывать документы, не вчитываясь, плохая затея. Мало ли чем это может обернуться. Оборачивается это, с одной стороны, совершенно обычной учебой, а с другой чередой странностей которые связаны прежде всего с леночкой катиной одногруппницей приехавшей из глухой деревни лебяжье действительно ли виной тому типовой контракт на предоставление образовательных услуг или дело в жутком черном пере которое катя подобрала в зимнем лесу когда с соседкой отвозила болеющие леночки конспекты найти это лебяжье кстати Оказалось, не так уж просто. Существует ли вообще такая деревня? Или зря подруги мерзли и стирали ноги в кровь? Иллюзии, миражи, отражения. Авторы пускают синий туман сомнений. Он, как известно, похож на обман. И мастерски водят слушателей за нос. Подтасовывают карты, до последнего не давая понять, где правда, а где выдумка где бредни персонажей, а где факты, которые не оспоришь. Каждый из героев «Черной избы» — это своего рода ненадежный рассказчик. Поверишь одному так, что не остается сомнений в логичности происходящего, а уже через несколько минут от другого услышишь совсем другое мистическое объяснение. И тоже поверишь. Здесь приходится во всем сомневаться. Ведь чье-то восприятие искажено стрессом, чье-то — внешними факторами, а кто-то, может, просто нагло врет ради собственной выгоды. Да и сама Катя, в конце концов, перестает понимать, что же творится вокруг. Она — козел отпущения. Все сваливают на нее свои проблемы, и под их грузом уже тяжело разобраться и во внутреннем, и во внешнем мире. Оставаясь главной героиней романа, Катя Чернова становится и главной его жертвой. Жертвенность в «Черной избе» тоже играет немаловажную роль. Авторы выворачивают наизнанку мифологемы священного брака и умирающего и воскресающего бога. Оба этих, если угодно, этнических сюжета традиционно связаны между собой. А уж в рамках «Черной избы» связь между ними только крепнет. Каждый из героев здесь умирает и воскресает, не буквально, конечно, лишь символически, отбрасывая тяжелый груз прошлого, будь то неудачный ранний брак или травматичные отношения в семье. Студентки колледжа и их знакомые пытаются начать новую жизнь, приносят в себя старых в жертву, чтобы возродиться. И только семья Кати не готова пройти этот ритуал. Мать постепенно скатывается в безумие, вызванное не потусторонними, а вполне бытовыми причинами. А несовершеннолетний брат чуть не оказывается за решеткой. Разве что бабушка, подарившая героине на день рождения белое платье, стоит ли в этом искать символ, решать слушателю, вырывается из порочного круга. И так уж происходит, что, распутывая историю таинственных жертвоприношений, которых, может, и не было вовсе, Катя сама оказывается жертвой, но в бытовом смысле. Реальность скалится страшнее иных сказок, а черт может оказаться куда добрее родственников, особенно в мире, где, как верно подмечает Катя, все построено на горе. Так жить она не готова. Для этого ей тоже придется умереть, сбросить шкуру прошлой себя, слишком мягкой, позволяющей чужим управлять ее собственной жизнью. А вот кто поможет осознать это? Чудные старухи, черные духи, мерзкие преподаватели или бывшие подруги – уже не так важно. Конечно, роман, существующий в тумане междумирья на грани правды и лжи, собранный из миражей и отражений, нельзя сам не поставить перед зеркалом. Только так удастся увидеть, что «Черная изба» напоминает слушателю на уровне ощущений. Так уж повелось, что все вокруг соткано сплошь из референсов. В романе чувствуется постепенно нарастающая, гнетущая, изводящая с ума атмосфера Вита Ностра Марины и Сергея Дьяченко проникает сюда ритуальное студенческое безумие тайной истории Донны Тарт. Да и не лишним будет сказать, что «Черная изба» словно одна из книг-страшилок Татьяны Мастрюковой, но для взрослых, а потому этот омут с чертями психологически глубже. Однако дебют Анны Лунёвой и Натальи Калмаковой не то, ни другое, не третье. Это, пусть и полное мрачных чудес, все же очень заземленная в реальности история о социальных трагедиях нестоличных городов и микроскопических деревень. И, конечно, о поиске точки опоры в мире, который с каждой минутой все упорнее работает против тебя. Нужна ли для этого помощь потусторонних сил? Каждый решает сам. И платит соответствующую цену. Денис Лукьянов. Писатель, книжный обозреватель, комьюнити-менеджер Литрес.